Предметы в темноте начали приобретать очертания, и Джефф увидел, что ментор все еще держит Фарго. Глаза брата были закрыты, челюсть упрямо выпятилась, Джефф мысленно подтолкнул Олу к ним. «Не делай больно моему брату, ментор! Если ты хочешь, чтобы я помог тебе...» Фарго приоткрыл один глаз. «Заткнись, малыш, мне и так не в моготу воевать с этим антикварным шкафом, а тут еще ты встреваешь. Почему бы тебе не пригрозить ему? Скажи, что выключишь свой антиграф. Тогда я тоже упаду, верно?» «А ты не падай, опустись помедленнее, ударь об пол. Потом поднимись, сделай еще один заход и повтори наказание». От беспокойства Джефф стараторил коверкая слова, однако Минтер понял его. Он издал звук, похожий на скрежет ржавой цепи. «Я выпущу тебя, инопланетный монстр, если ты отпустишь меня на пол. Не делай того, что предлагает другой монстр. Я почти мертв и быстро разрушусь, если вступлю в жесткое соприкосновение с поверхностью». Братья обменялись взглядами. «Давай потихоньку спустимся вниз», — предложил Джефф. К несчастью, он не рассчитал реакцию Оолы. Без предупреждения она перепрыгнула с его рук на плечо ментора, и Джефф внезапно понял, что находится под потолком без антиграва. «Помогите!» — завопил он, «я падаю!» Фарго тоже закричал, в отчаянии отпустив ментора и пытаясь ухватить своего падающего брата. Джефф съежился при виде быстро приближающегося пола, но вдруг две крепкие руки подхватили его — Он висел в левых руках Ментора, глядя на Фарга, по-прежнему зажатого в правых руках, большого робота. Старший Уэллс так резко остановил падение, что все трое, четверо, включая Олу, снова взмыли вверх. «Ничего себе!» — Фарга затряс головой, уворачиваясь от зверька, пытавшегося лизнуть его в нос. «Кажется, пронесло!» Он похлопал Жефа по руке и ухмыльнулся. А теперь давайте все спустимся вниз и спокойно побеседуем. Разве я всегда не говорил тебе, что аргументы действуют убедительно, безответственных поступков? — Само собой, — согласился Джефф, — ты всегда говорил мне об этом. Чего ты не делал, так это не показывал мне примера. Его ноги коснулись пола. Сначала ментор отпустил его, а затем Фарга. Двое братьев смотрели, как огромный робот-соул, устроившийся на его плече, медленно побрел обратно, в сканерную комнату, где сидел Норби, по-прежнему затаившийся в своей бочке. Ментор опустился на пол и уронил голову на руки. «Мне почему-то вдруг стало жаль его», прошептал Фарга на земном языке. «Он такой старый робот». «Думаю, это первый ментор», — сказал Джефф по-джемиански. «Да», — согласился тот, подняв голову. — Откуда вы знаете? — Мы встречались с тобой давным-давно, вскоре после того, как ты был активирован для выполнения своей работы здесь, — тихо объяснил мальчик. — Тот первый ментор был таким сильным, таким новым и сияющим. — Но вы не могли прожить так долго, — проговорил ментор на земном языке. — Мы были активированы тридцать тысяч лет назад, и я не помню вас. — Ты выучил наш язык? — воскликнул Джефф. После вашего ухода две недели назад компьютер проанализировал ваш язык, и я выучил его. Я узнал достаточно, чтобы понять, что вы жалеете меня. Пришельцы не должны позволять себе подобной вольности. И однако... Однако я нахожу эту мысль странно утешающей. Возможно, теперь вы поможете мне избавиться от моего ужасного страха. «Что это за страх?» – спросил кадет. «Когда ты в первый раз попал сюда, мы с компьютером просканировали тебя». Надеюсь выяснить, как ты попал на Джемию. Голова мента расклонилась еще ниже. Его огромное тело вздрогнуло. «В чем дело?» — спросил Фарго. «Ты боишься нас?» «Нет, нет, я боюсь себя. Я настолько серьезно вышел из строя, что временами теряю душевное равновесие. Эти моменты безумия, они случаются все чаще. Когда мое домашнее животное неожиданно вернулось ко мне, вместе с ним вернулся и здравый смысл. Но я не знаю, как долго это продлится». Если я снова потеряю разум, вы должны оставить меня здесь, в сканерной комнате. Компьютер настроен так, чтобы дезактивировать меня, если я стану слишком опасным». Джеву стало страшно. Внезапно мысль о первом менторе, как о злодее показалась ему надуманной и нелепой. Ментор был всего лишь печальным, страдающим роботом. «Но ты не должен убивать себя», — запротестовал он. «Должен, если меня нельзя вылечить». Я не думаю, что излечение возможно. Я слишком стар. Все другие менторы давно умерли, и я невероятно одинок. Заботиться о джемианцах в одиночку – это для меня непосильно. И даже мое домашнее животное слишком долго было в разлуке со мной. Видите ли, мы не умеем входить в гиперпространство для подзарядки. Другие хотели изолировать эту планету. Должно быть, они рассчитывали вернуться задолго до того, как истякнут наши огромные запасы энергии. Но они так и не вернулись. «И ты подумал, что я пришел из гиперпространства», – заключил Джефф. «Поэтому я должен доставить вас туда, где вы могли бы восстановить свою энергию и, возможно, найти других».